Глава 8. Научитесь перекрывать воду и отключать пробки, не дожидаясь аварийной ситуации. Кроме того, в вашей телефонной книжке должны быть номера живущих по соседству водопроводчика и электрика. Когда в 7 вечера я добралась наконец до дома Лив, у меня было ощущение, что я путешествую уже дня три, хотя еще ранним утром была в Одинбурге, то есть в совершенно другом мире. Ноги жутко ныли от каблуков, в висках стучало, а в голове беспрестанно крутилась мысль о необдуманном обещании лорду П. Теперь точно надо что-то делать, но ну вот что? Я совершенно не представляла, с чего начать. Ну, допустим, я скажу лорду П, что надо продать академию этого динозавра, пожирающего деньги и приводящего в бешенство феминисток. Что тогда? Нэнси и Кэтлин подумают, что ослышались? Фрэнни перевернется в гробу, а я так и не узнаю, кто же подбросил меня под дверь. Или, допустим, я сумею убедить его не закрывать академию. Тогда мне придется придумывать, как сохранить ее на плаву. Хм. Боюсь, проще воскресить Джейн Остин и уговорить ее возглавить класс Минуэта. Плюс ко всему, целых две недели мне надо будет прикидываться успешной бизнес-леди, убедив Фиону не увольнять меня за прогул. Я перекинула сумку на другое плечо и нажала на звонок. Может быть, что-нибудь придумается, когда я начну рассказывать лиф. В общем, оставалось закрыть глаза и страстно пожелать сошествия божественного вдохновения. Послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, и на пороге возникла лиф с мокрыми растрепанными волосами, которые облепили ей щеки. Из глубины дома доносились странные глухие звуки. «Бэтси» выдохнула Лив, хватая меня за руку. «Быстрее, помоги!» «Что случилось?» Я отшвырнула сумку, и Лив потащила меня через холл в кухню. «Я затопила дом», — орала она, «и не могу найти кота и...» «Стоп, успокойся, вдохни поглубже и расскажи по порядку». Лив сделала глубокий судорожный вдох и отбросила с лица волосы. «Я решила, что надо постирать просто не перед твоим приездом». Все чисто я уже использовала, но и покупать было некогда, я решила постирать. «Ну и?» «И?» — Лив моргнула и замахала руками. И «Теперь я ничего не понимаю». Я метнулась следом за ней на кухню, где передо мной предстала картина рушащегося мира. Мыльная вода, отороченная яркой розовой пеной, ползла по кафельным плиткам. Источником ее служила стиральная машина, которая издавала странные хлопающие и рычащие звуки — извергаясь при из приоткрытой дверцы груду мокрых розовых простыней. Это напоминало сцену родов из ужастик. В опасной близости от мыльной лужи я заметила гладильную доску с влажной простыней. На простыне располагался утюг, и он, не задавая лишних вопросов, я в один прыжок пересекла кухню, выключила утюг и стащила его с простыни в тот самый момент, когда из-под него стал подниматься дымок. Затем, совершив несколько оборотов вокруг своей оси, я нашла место для горячего утюга и в качестве финального аккорда все-таки выключила стиральную машину. Потом, правда, я еще выключила орущее радио. Тогда стало слышно, как в гостиной отчаянно мяукает кот. В этот момент застывшая в дверях лиф не выдержала и разразилась слезами. «Прости меня, ну прости!» «Да ладно, все нормально», — сказала я, сгребая мокрые простыни и складывая их в раковину. «У всех когда-нибудь ломается стиральная машина. Порой я думаю, что производители машины постельного белья заключают сделки, чтобы мы чаще покупали новые простыни». Лиф уселась на стул и закрыла лицо руками. «Господи, до да чего же мерзкий день?» — в голос завыла она. «Ничего не получается». Стараясь сохранять спокойствие, я вытянула из кучи белья невесть как затесавшуюся туда окрашенную вручную красную футболку, которая явилась источником розового безумия. «Ты хотя бы попыталась отстирать простыни, уже прогресс?» Я заглянула под раковину в поисках отбеливателя, но обнаружила только банку из-под средства от мух до стертую наждачку. «Это ведь гораздо разумнее, чем покупать новые». Лиф издала булькающий звук, не хуже, чем у стиральной машины. «Я не смогла бы купить новые, вскричала она. «Моя карточка заблокирована. У меня осталось всего двадцать три фунта. А папуля в бегах от закона!» «Что?» — подскочила я так, что едва не ударилась головой о гладильную доску. «Он уехал в Испанию, теперь не может давать мне деньги. И вообще ничего не может. У него ни один счет не работает». Лиф откинула волосы со лба, и я увидела, как лихорадочно блестят у нее глаза. И он ничего не говорит. Возможно, просто не хочет меня волновать. Но он так и не сказал мне, в чем дело. Заморозили, считали, что-то похуже. Лив закрыла рот рукой и зажмурилась. А вдруг ко мне нагрянет полиция? Я вывалила оставшееся белье в раковину, чтобы истекала вода. «Да брось ты, такое бывает только по телеку, успокойся. Сделай глубокий вдох и расскажи, наконец, что случилось». Лиф вытерла поплывшую тушь и, сдерживая всхлипы, обвела кухню безумным взглядом Офелии, будто пыталась понять, откуда взялся хаос. «Я хотела прибраться к твоему приезду», — кнув, всхлипнула она. Сложила все белье и долго разбиралась, какое средство лучше налить. «Да бог с ней со стиральной машиной». Меня больше беспокоит, что произошло с Кеном, хотя, думаю, скоро все прояснится. Знаешь, давай-ка попьем чаю. Поставь чайник, а я пока разберусь с наводнением. Он хотя бы примерно сказал, когда вернется. Я вытащила из-под шкафа швабру с насадкой, засохшей в форме диковинного цветка, и принялась собирать воду. Нет, зато теперь понятно, почему он сунул мне пачку наличных на той неделе. Надо же... Вдруг воскликнул Лив, заметив, как ловко я орудую шваброй. «Как то у тебя получается? Шлеп, шлеп и отжимаешь. Я так никогда не пробовала, класс!» «Это совсем просто. Ты давай дыши глубже». Лужа на полу осушалась прямо на глазах, а вместе с ней горькие слезы Лив. Правда, на смену им почти сразу же пришла паника. «Господи, что же мне делать? Нет ни Эрин, ни Джоан, ни папы!» «Я не могу даже постирать белье, не устроив потоп», — сказала она, не отрывая заворожённого взгляда от швабры. Еще пришла куча писем из банка, извещений по закладным. Я ничего в этом не понимаю, потому что бумажками всегда папа занимался». Неожиданно Лив замолчала и преданно посмотрела мне в глаза. «Скажи честно, Бэтс, я должна знать. Вот эта стиральная машина, у нее же открывается дверца, так ведь? А что для этого нужно?» «Нажать на кнопку экстренной остановки?» «Оливия», — отчеканила я, — «буду с тобой откровенна. В стиральной машине нет никакой кнопки экстренной остановки. Есть просто переключатель, включено, выключено». «Правда», — удивилась Лив, — «а ты заливаешь средства в выдвижной ящичек?» «Лив, ты что, действительно не знаешь, как работает стиральная машина?» «Нет», — еле слышно ответила она. Я ужасная, да?» Не открыла было рот, но тут же закрыла. Сколько помню, Лив всегда исполняла роль трогательной неумехи, которой так и хотелось помочь. Еще в школе мне приходилось растолковать ей буквально все. Как нажимать тормоз на велосипеде, откуда появились евро и так далее. Разве могла я предположить, что благодаря многочисленным помощникам Лив пронесет свою бытовую невинность сквозь годы, и останется настолько далека от прозы жизни. Вы только подумайте, в 26 лет она не в состоянии запустить стиральную машину, чтобы постирать свои трусики. Что уж говорить о закладных. Причем Лив далеко не дура. В конце концов, сумела же она подыскать себе четырех женихов, один из которых имеет собственный самолет, и до сих пор хранит все подарки в честь помолвки с ней». И потом она хорошо разбирается в винах, у нее прекрасные французские, шикарные волосы, и вообще она всегда выглядит так, будто только что от стилиста. «Так ты сможешь сделать чай?» — неуверенно спросила я. «Да уж, наверное», — Лев обиженно надула губы и принялась рыться во всех шкафчиках, пытаясь найти чайные пакетики. Не отжала последнюю воду из тряпки и показала Лив на кухонный стол, заваленный, между прочим, теми же бумагами, которые я пыталась разбирать, когда была здесь последний раз. «Сейчас мы сядем, вскроем эти письма все до одного и решим, что тебе нужно сделать в первую очередь». Лив последний раз всхлипнула и даже смогла улыбнуться. «Хорошо, Бетти, знаешь, с тобой все сразу понятно и легко». «И как это ты всегда знаешь, что делать?» «Да ничего я не знаю, на ходу соображаю. Давай-ка еще раз с самого начала». Итак, Кен позвонил и сказал, что он не на отдыхе, а в бегах. Поскольку Лив не имела привычки задавать ключевые вопросы, типа «почему» или «как долго», понадобилось некоторое время, чтобы выудить из нее хоть какие-то подробности. В целом вырисовывалась следующая картина. Чиновники из налогового управления учуяли прибыльное дельце — и решили прощупать доходы Кена. В результате Лив больше не будет получать свое ежемесячное содержание, доход с определенного имущества. Кошмар, снова запречитала Лив. Папа как заладил одно. Лучше тебе ничего не знать, принцесса, лучше ничего не знать. Да я не против ничего не знать, но про что именно? Что он в тюрьме или что он женился? Вот, ей-богу, при всем моем уважении к Кену, Пылись он сейчас здесь со своими слащавыми увещеваниями, летел бы у меня до самого Вансворта. Подумать только, всю жизнь плясал вокруг дочки, типа «моя принцессочка», ограждал от всего на свете, а потом взял и бросил, как беспомощного щенка, один на один с долгами. В последнее время доходы Лифф складывались из нескольких источников. Зарплата, которую она получала, работая на полставки в шотландском баре «Айгора», одного из дружков Кена, такого же деятеля, как и он сам. Вместе с арендной платой Эрин целиком уходила на еду и службы доставки и на повседневные расходы. Для серьезных же трат, которых требовала жизнь в Лондоне, служил счет за дом, то есть сумма заклада. Так вот на этом счету в данный момент оставалось ровно 53 фунта и 10 пенсов, что, впрочем, было неважно — поскольку в любой момент могла прийти подписка на ВОК, которую заказала Лив, и одним махом стереть всю сумму. А если не подписка, то еще что-нибудь. Лив никогда не помнит, сколько и на что тратит. «Спокойно, сейчас мы все выясним и проверим. Я привычным движением разложила счета в порядке первоочередности. Ты знаешь хотя бы приблизительно, какая сумма тебе нужна, чтобы хватило на коммунальные услуги?» Плату по закладной еще осталось на жизнь. Ответом было молчание. Лив смотрела на меня виновато, кусая губу. Лив строго повторила я: сколько нужно платить в месяц по закладной? Понятия не имею, пробурчала она. Эрин все вычисляла в какой-то компьютерной программе. И я платила половину. Лиф отправила в рот очередную экологически чистую трехслойную шоколадную печенюшку из пачки неприкосновенного запаса, которую нам пришлось вскрыть. Ну, «Прости меня, Бетси, я понимаю, все ужасно глупо. Конечно, это было бы наглостью просить, чтобы теперь ты как-то организовывала мою жизнь. Она устремила на меня исполненные мольбы, гипнотический взгляд голубых глаз. Но ну, если ты сможешь...» Я постаралась принять неприступный вид для ее же блага. «Нет, Оливия, ты должна сделать все сама», — твердо заявила я. «Как говорит Нэнси, раньше начал, раньше кончил. Вскрывай письма, все до одного. Я помогу тебе, обещаю». Лифт тупо уставилась в чашку с чаем. «Наверное, ты права», — помолчав, сказала она и лихорадочно засунула в рот еще одно печенье. «Типа, когда теперь доведется поесть деликатесов». На всякий случай я решила на нее не давить, а то, не дай бог, сбежит в Испанию. Вместо этого я заварила нормальный чай в чайнике и перевела разговор на себя, чтобы Лив не возомнила, будто проблемы только у нее. Денек выдался на славу. Сначала мисс Торн заявила, что у меня имя как у горничной, потом я узнала, что не за горами выселения Кэтлин и Нэнси, а в промежутках слушала бубнёжка значая Марка «Продавать, продавать, продавать». И тогда Нэнси посмотрела на меня. Знаешь, так смотрят старые, брошенные хозяевами псы в собачьем приюте в Беттерси, И сказала, надеюсь, новым владельцам кто-нибудь понадобится, чтобы пылесосить лестницы. Я развела руками и посмотрела на Лив, смеясь и плача одновременно. Но что я могла ей ответить? Мы обе залились слезами. «Да, кошмар!» — Лив потерла глаза кулаком. «Бедные Нэнси и Кэтлин». «И что ты собираешься делать?» Я вздохнула и вытряхнула из пачки последнее печенье. «Понятия не имею, в том-то и дело. Спасать Академию, а есть там вообще что спасать? Этот жлобина Марк по-своему прав, когда говорит, надо, мол, убедить лорда П. продать Академию честно выйти из игры. Но ведь я-то не хочу, чтобы он ее продавал. Что тогда будет с Кэтлин и Нэнси, как я разыщу Нел Говард?» Вообще не понимаю, почему все вдруг стало. Я попыталась подобрать слова, чтобы описать ужас, который почувствовала при виде лежащей в руинах Академии и не смогла. «Что стало?» — поспешила на помощь Лив. «Чем стало?» «Стало почему-то никому не нужно», — наконец выпалила я. Ведь Фрейни учила девушек не только устраивать званые обеды и правильно кушать сыр. Я откопала в сумке буклет. Лив уставилась на фотографию девушки в белых перчатках, пожимающей руку священнику. Подпись гласила, как правильно знакомиться. Ну вот, полюбуйся, сплошные инструкции, куда класть чайную ложку, как написать адрес на конверте, как правильно обратиться к разведенному графу, дурацкий этикет для лакеев. Кто сейчас, находясь в здравом уме, соблюдает эти формальности? — Бэтси, ну ведь соблюдают же, — Лиф нахмурившись, листала страницы. — Ты говоришь так только потому, что у тебя правила этикета от зубов отскакивают, а для большинства они минное поле. — Взять те же свадьбы, — она закатила глаза. — Просто кошмар. Вспомни, как я выходила замуж за Чарли Пальмерстона. Мы с тобой вместе гадали, как поступить с разведенными остатками семейства, чтобы никого не обидеть. Было бы совсем неплохо узнать, как правильно делают в таких случаях. Она еще больше нахмурилась. «Если бы ты тогда не позвонила мне и не рассказала о его Эдиповом комплексе...» «Поверь, если есть какая-то принятая формула, когда необходимо расторгнуть помолвку, люди должны о ней знать». «Ну да, наверное, именно этому следует учить девушек», — сухо заметила я. «Организовать свадьбу, а потом, если нужно, вовремя сделать ноги». «Именно», — кивнула Оливия, игнорируя мой сарказм. «А кто еще им об этом расскажет?» «Мамочки обычно сами не в зуб ногой. Взять хотя бы нас с тобой». Моя Ирина свалила прежде, чем у меня появился первый бойфренд, и спросить было не у кого. Зато Френни прочитала тебе целый цикл лекций о важных вещах, которые надо знать. Помнишь, в четвертом классе? Там были и про таксистов, которые распускают руки, и даже «Уступи мне на время своего мальчика за 10 фунтов», помнишь? У тебя в тетрадке должно было сохраниться». Я поняла, что она имеет в виду тетрадь, куда я записывала советы Фрэнни. У всех учениц Филли Мора были такие тетрадки с обложками из сиреневой кожи для лекций. Я тоже всегда носила в школу сиреневую тетрадь. С ней я чувствовала себя такой взрослой, такой умудренный опытом, даже если там были просто адреса. В ту лето, когда мне исполнилось пятнадцать, Фрэнни устроила в Рицце серию чайных вечеров только для девочек, «Тех самых из серии, что вы должны знать». Тогда я реально казалась себе взрослой женщиной. Мы сидели в саду, прихлебывали чай, а Фрэнни рассказывала о разных типах мужчин, которые могли бы пригласить нас на ужин, об их достоинствах, недостатках и о вещах, которых следует остерегаться. Конечно, помню. Именно с тех пор при первой встрече я смотрю на обувь. «А где эти тетрадки?» — спросила Лив. Боже, сколько раз мы их перечитывали. Они были для нас как космо, даже больше, чем космо. В них все было для настоящих леди. Знаешь, Бетси, ты должна опубликовать их, это же целое состояние. Они лежат в моем старом шкафу у Кэтлин. Я не видела их с тех пор, как поступила в университет. Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания как самолично запихнула тетрадки поглубже в шкаф в приступе обиды на то, что меня не приняли в академию. Только вряд ли сегодня в Филе море это проходит. Остался только снобизм и вилки для рыбы. Лив показала на буклет. «Но ведь здесь советы, как правильно подбирать одежду. Разве это не полезно знать?» «Да, конечно. Советы из серии скажите своей портнихе. А девушкам следовало бы иметь представление о распродажах, или где купить классное маленькое черное платье. Причем тут шляпы? Буклет меня просто бесит. Неужели они всерьез полагают, что у нормальной женщины есть время и деньги на эти необременительные условности, которые пытается навязать академии Вот если бы они учили делать укладку дома, чтобы была как в салоне, а представь, сколько денег могла бы сэкономить девушка, если бы умела делать сама себе маникюр? Я выразительно посмотрела на сверкающие ногти лифт, прозрачно намекая на ее арестованный банковский счет. «Вот скажи, сколько ты тратишь каждый месяц на маникюр?» «Не хочу об этом думать», — отмахнулась она, однако под напором моего взгляда пошла на попятный. «Много, но я же так привыкла к этому». «А теперь, Оливия О'Хар, подумай, сколько денег ты сэкономишь, если будешь делать маникюр сама?» Я грозно подняла палец. «Так вот, на эти деньги ты могла бы жить целый день, «Дальше совершенно необязательно сдавать в чистку джинсы, их можно постирать. Не поверю, что тебе никто никогда об этом не говорил. Есть масса способов умерить свои расходы, чтобы не обрушить банковский счет». На слове «счет» мой грозно поднятый палец замер, и одновременно в голове стала рождаться смутная идея. «Если раньше в академии девушек учили, как выходить замуж, так почему сегодня не обучать их азам независимой жизни?» Например, строительный портал «Дай в интернете» вместо советов по оформлению интерьера или профессиональный фен вместо цветов прически. «Эй, Бетси, очнись, что с тобой?» — спросила Лив, но я уже ничего не слышала. «Нет никакого смысла пытаться реанимировать былую славу Академии. Мы должны преобразовать пансион в учебное заведение 21 века». Даже Марк Монтгомери вынужден будет признать, что идея имеет большой потенциал, и, кстати, прекрасные шансы у постфеминисток. Я достала из сумки ежедневник и стала торопливо записывать. Основу ведения домашнего хозяйства. Если честно, мне бы самой хотелось узнать об этом побольше. Я потратила кучу денег на водопроводчика, и я всегда комплексую, потому что мне кажется, что маляр обдерет меня как липку. «Вот ты, например, знаешь, где в твоем доме расположен запорный вентиль?» «Я не знаю, есть ли он у меня вообще скромно опустив глазки», — произнесла Лив. «А ипотечные кредиты?» — я строго взглянула на нее. «Подозреваю, твой отец не удосужился объяснить тебе разницу между фиксированным тарифом и регулируемым». Лив молча покачала головой. «А не хотела бы ты узнать эту разницу, чтобы у тебя не отпадала челюсть при виде счета из банка?» Она покорно кивнула. «Но зачем? Зачем? Мне было трудно сформулировать причину более убедительную, чем зачем, потому что я просто никогда не задавалась этим вопросом. У меня ведь не было отца, который закрутил бы мне кран или сделал халявный доступ в интернет. Затем, что тогда никто не сможет тобой руководить и тебя контролировать. Это хорошо, неуверенно произнесла Лив. Кажется, на меня снизошло долгожданное вдохновение. «Вот что должна предлагать Академия своим клиенткам», — продолжала я. «Краткие курсы для молодых женщин. Курсы, которые сделают жизнь максимально элегантной. Что может быть более модным и современным, чем умение управлять своей судьбой? Обучение должно быть рассчитано не только на очень богатых девушек, но и на тех, кто хочет как-то влиять на свою жизнь». Я погрызла серебряную ручку, после чего направила ее на Оливию. «В каких еще ситуациях ты чувствуешь себя беспомощной и не знаешь, что делать?» «Парковка сходу выплела Лив. Как заехать задом с первого раза, чтобы мерзкие таксисты не сигналили, проезжая мимо? Боже, как я это ненавижу! Неужели мне понятно, что у меня просто не получается быстрее?» «Я записала вождение машины в Лондоне. Если ты научишься водить машину в Лондоне, то сможешь водить ее в любом другом месте». «Точно, и насчет алкоголя. Я всегда хотела узнать побольше о винах. Так, хорошо. Давай вспоминай, что еще тебя интересовало, когда тебе было восемнадцать?» «Например, что в лондонских барах полно разведенных мужчин, а также тех, которые не совсем разведены, но страдают, потому что жены их не понимают». «Отличная идея». «И еще про пасынков и падчерец», — добавила она. «Об этом тебе уж точно не расскажут в свадебном салоне». «Супер! А про алименты?» «Да, и про алименты, и про брачные контракты». «И как все-таки быть с разрывом помолвки? Кто-то же должен учить этому. И как отклонить предложение?» «Ну, как раз это входит в программу», — заметила я. «Наверное, там считают, раз ты выпускница Академии Филимора, значит, должна отклонять предложение титулованных соискателей направо и налево. Но только не советуют, как решить, за кого выходить замуж» мне вдруг возникла новая идея слушай твоя подружка битли по прежнему работает в мишон дея примечание коммерческая юридическая компания представляла в частности сторону принцессы дианы на брак разводном процессе конец примечания может быть она проведет урок про брачные контракты ну если ее попросит лично новая завуч академии филем мора хитро прищурилась лив Вообще-то я не собиралась возглавлять учебный процесс, пожалуй, плечами. Возглавить академию мне? Интересно, как мисс Торн это воспримет. Вряд ли ее убедят мой диплом по математике и арсенал советов по домашнему консервированию, особенно если учесть, что денег на новое предприятие у нас нет. Заметив мои колебания, Лив, как всегда в таких случаях, перехватил инициативу. «Но это же по-настоящему грандиозная идея», — сказала она и, перегнувшись через стол, схватила меня за руку, не давая грызть ногти. «Я уверена, что они и сами уже думали об этом». Я скорчила гримасу. «По-твоему, они меня послушают?» Я пробыла там всего один день, а мисс Торна уже всем успела напомнить, что я никогда не училась в академии, и поэтому не имею ни малейшего представления, каким должен быть пансион благородных девиц». «Марк Монтгомери, похоже, считает меня чем-то вроде блондинки из анекдотов. Только и думает, как бы заманить Филлимор толпу агентов по недвижимости. Одна мисс МакГрегор проявила хоть какое-то дружелюбие. Не сочиняй, отрезала Лив. Ты пробыла там всего десять минут. Как только до них дойдет, что ты не собираешься лишать их работы, они тут же потеплеют». «Хм, вряд ли между мной и мистером, возможно какое-то потепление. Разве что я устрою пожар у нее в кабинете». «На что сами девушки? Про них ты почему-то вообще не говоришь?» «Действительно». «С девушками, полагаю, проблем не возникнет. Мне кажется, большинство из них посещают академию только потому, что оттуда удобно бегать по магазинам». «Ну вот видишь, Лив скинула руки, всем своим видом показывая, что ее точка зрения подтвердилась. Значит, им будет интереснее учиться. Представь себе, что ты придешь и предложишь им новые курсы лекций» как пользоваться рекламой распродаж, как не попасться на удочку брачного афериста. Я тут же подумала об Анастасии. Уж кто-кто, она наверняка знает, как бороться с брачными аферистами. И вряд ли кому-нибудь из нынешних пансионерок придет в голову экономить на маникюре. Впрочем, за несколько часов, что я пробыла в академии, я успела многое заметить. Например, что Дивинити изо всех сил старается делать все правильно а Клеми только прикидывается злюкой, на самом деле просто не уверена в себе. Возможно, им нужна совсем другая программа. Я вот что думаю, Лив. Академия должна выйти за рамки привычной суперсостоятельной группы и обратиться к более широкой аудитории. Есть вещи, которые являются важными абсолютно для всех. Например, как разглядеть в мужчине хорошего человека или как выбрать классический костюм. «Правильно, ты же ничего не теряешь», — сказала Лив. «Даже наоборот». «Если пансион продержится еще несколько месяцев, у тебя появится время для поиска твоих настоящих родителей. А если его завтра закроют, это уже конец, извините». У меня внутри все сжалось. Весь день я не хотела себе признаться в эгоистичных помыслах. «Если Марк захочет осуществить свой план...» то дом будет выставлен на продажу уже в ближайшие дни, и тогда я сама буду виновата, что ничего не предприняла. Знаешь, пожалуй, ты единственная, у кого хватает бестактности, чтобы вот так прямо мне все высказать, — криво усмехнулась я. Да, но я и единственная, кто знает, как сильно ты хочешь найти родную мать. Уже действительно пора, Бетси. Ты состоялась, ты была филимором хорошей дочерью. Теперь тебе пора уходить в самостоятельную жизнь. «Возвращаясь в прошлое?» «Нет. Просто ты должна выяснить все и определить, наконец, для себя, кто ты есть, чтобы больше не заморачиваться по поводу того, что ты недостаточно хороша для...» «Сейчас опять начнешь про бланки заявлений». Лив вскочила со стула и крепко пихнула меня, перегнувшись через стол. От ее светлых волос пахло цветами. От нее всегда так пахло. «Мы выбрали эти знаковые ароматы еще много лет назад» когда нам было лет по тринадцать. Конечно же, по совету Френни. У Лив были Pleasures, а у меня Шанель номер пять. «У тебя получится, я знаю», — сказала она, приобняв меня. «Надо просто соединить то, что, по-твоему, нужно для жизни мне, то, что советовала Френни, и то, что ты знаешь сама. Бетс, если бы я стала хотя бы наполовину такой, как ты, это было бы супер, я бы отдала любые деньги». «Спасибо тебе, Лив», — сказала я, — в то время как мысли мои уже крутились вокруг новых идей для учебной программы.